что лицо казалось чужим, взятым от настоящей старухи. Тело же тети Паши, обтянтое цветастым ситцем, кичилось здоровьем, белой кожей и бугорками мускулов. Расставив ноги, подбоченевшись, она глядела на девушку, и в глазах тети Паши возревала то выражение родственности и заботы, к которому рая еще не могла привыкнуть, когда видела его на лицах незнакомых людей. «Ты, Раюха, на лавочках не садись!» — сказал тетя Паша и от чего то вздохнула. «Лавочка вся мазутом обляпана, а на тебе кустюмчик городской. Я тебе лучше табуретку из клуба выну. Ты, покуда стой на месте, никуда не поспешай». Коренастой, тяжело ступая, тетя Паша вынесла из клуба могучую кедровую табуретку. Поставила ее возле рая, вернулась на прежнее место... Но подбочиниваться не стала, а наоборот, горестно подперла рукой подбородок и опять тяжело завздыхала. «Ты садись, садись, Раюха!» В клубе кто-то по-прежнему старательно играл на гармошке трех танкистов, врал на пропалую, все сбиваясь на одну тоскливую ноту. Трессонных парни на замшелой скамейке на раю покосились без всякого любопытства. Один по-мужицки почесал затылок и тоже от чего то вздохнул. — Ты садись, садись, — повторила тетя Паша. — Тебе стоять без надобности. Как раз в этот миг гармошка, жалобно пискнув, затихла. В маленьком клубном окне показалась лохматая голова гармониста, и Рай узнала Витальку Сапрыкина, приятеля двоюродных братьев. Он тоже узнал девушку, высунувшись в окно до пояса, помахал рукой. — Здравствуйте, Раиста Николаевна. Я скоро выйду, вот только доиграю. Рай громко засмеялась, помахав ответ на рукой Витальке, решительно села на табуретку и положила ногу на ногу, чтобы поматывать туфли на высоком каблуке. «Хорошо!» — легкомысленно подумала она, оглядываясь и вздергивая понежневший от удовольствия подбородок. «Буду сидеть и ничего не делать». С близкой реки, метров сто до берега, поддувал легкий ветер. Трава под табуреткой зеленела бархатно, на высоком стебельке сидела жестяная стрекоза с отдельными глазами, было так тихо, что слышалось, как в висках пульсирует кровь, и три танкиста не мешали тишине, как не мешал бы ей и многотрубный духовой оркестр. Тишина жила отдельно, а три танкиста существовали сами по себе. А ведь мы с родственники с тобой, Раюха, задумчиво сказал тетя Паша. Это дело так надоть выразить. Я сама собой буду не из тех мурзиных, что баня в прошлом годе сгоревшая, а я те мурзины, что корова вехом объевшись. Ну, теперь так будем на круг ставить, что мой-то мужик не тот Лавра Колотовкин, что нога другой короче, а тот Карпа, что цигарку из зубов не выпущат. А уж от его до тебя рукой подать, как мой Карпа, твоему дяде Петра, сродный брат по матери, как их не фамилия обратно же Мурзины. Однако это не те Мурзины, что медведь тёлку задрал, а те, что в погребе всё лето лед, хоть целого лося клади, не протухнет». Тетя Паша мучительно завела глаза под лоб, вспотев, зашевелила крепкими свежими губами. «Значится, я тебе, Раюха, два раза назад, тетка!» После этого она быстро открыла глаза и покачала головой. «Всегда так. Как зачну считать родню, то меня в пот бросат. Вот ты, шибко ученая, так скажи, по что это так? Деньги считаю ничего, а родню так прошибат. Может, у меня сердце заходится?» Ох, как хорошо было, как весело, как смешно. Рая только теперь начинала понимать, что значила строчка в автобиографии отца, начальника военного училища, писанной его крупным почерком. Родился в деревне Улым, бывшей Томской губернии. Ей... Доводились родней все 47 семь улымских Колотовкиных, все 52 два мурзиных, переженившихся на женщинах из рода Колотовкиных, и даже ходили в родственниках остеки Ивановы и Кульманаковы, перемешавшие кровь с Колотовкинами и Мурзиными.